Про гостя Терентиша В стольном нове городе Было в улице во Юрьевской, В слободе было Терентьевской, А и жил-был богатой гость, А по имени Терентиша. У него двор на целой версте, А кругом двора железной тын, На тынинке по маковке, А и есть по земчужинке. Ворота были вальящатые, Вереи хрустальные, на рыбий зуб, Среди двора гридня стоит, покрыта седых бобров, потолок черных соболей, а и матица-то валженая, была печка муравленная, середа была кирпичная, а на середи кроватка стоит, да кровать слоновых костей. На кровати перина лежит, на перине сголовье лежит, на сголовье молодая жена Авдотья Ивановна. Она с вечера трудна-больна, С полуночи недужна вся. Расходился недуг в голове, Разыгрался утин в хребте, Пустился недуг к сердцу, А пониже я пупечка Да повыше коленечка, между ног килди-милди. Говорила молодая жена Авдотья Ивановна. «А его есть и богатый гость, и по имени Терентиша. Возьми мои золотые ключи, отмыкай окован сундук, вынимай денег сто рублев, ты по деду добывай, волхита то спрашивайте». А в топоры Терентиша он жены своей слушался и жену того любви держал. Он взял золотые ее ключи, отмыкал окован сундук, вынимал денег сто рублев, И пошел дохтуров добывать. Он будет Терентиша, У чесна креста сдвиженья, У жива моста Калинова. Встречу Терентишу весёлая скомурохи. Скомурохи люди вежливые, Скомурохи очестливые. Обручку Терентию челом Ты здравствую богатой гость И по имени Терентиша. Доселивите слыхом не слыхать, И доселива видом не видать, А но не ты, а и бродишь по чисту полю, что корова заблудящая, что ворона залетящая». и на то-то он не сердится, говорит им Терентиша. «Ай, вы, гойском скоморохи, молодцы, что не сам я Терентей зашел и не конь-то богатого завез, завела нужда бедность. У меня есть молодая жена, а я Ивановна, У нас вечера трудна-больна, со полуночи недужно вся. Расходился недуг в голове, Разыгрался утин в хребте, Пустился недуг к сердцу, Пониже ее пупечка, Что повыше коленечка, Между ног килди-милди. А кто бы денедугом пособил, Кто недуги бы прочь отгонил От моей молодой жены, От Авдотьи Ивановны, Тому дам денег сто рублев Без единой я денежки. Веселые молодцы догадались, Друг на друга оглянулись, А сами усмехнулись. «Ай ты, гой еси, Терентиша, Ты нам что за труды заплатишь? Вот вам даю сто рублев!» Повели его Терентиша По славному нову городу, Завели его Терентиша Вот тот вот темный ряд, А купили шелковый мех, Дали два гроша мешок. Пошли они в очервленой ряд, докупили червленой вяз, а и дубину ременчатую. Половина свинцу налита, дали за нее десять алтын. Посадили вот тот шелковый мех, мехоноша на плеча взял. Пошли они с коморохи ко терентиеву ко двору. Молода жена, опасливая, в укошечко выглянула. Ай вы гой, если молодцы, вы к чему на двор идете, что хозяина в доме нет, говорят, веселые молодцы. А его, молодая жена Авдотья Ивановна, а мы тебе челобитье несем от гостя богатого и по имени Терентиша». И нас похватился за то: Ай вы гой, веселые молодцы! Где его видели, а где про его слышали? Отвечают веселые молодцы. Мы его слышали, сами доподлинно видели, у на креста сдвиженья, у жива моста Калинова. Голова по собе его лежит, и вороны в жопу клюют. Говорила молодая жена Авдотья Ивановна. веселые я с его Вы светлую гридню, садитесь на лавочки, поиграйте его гусельцы и пропойте-ка песенку про гостя богатого, про старого сына и по имени Терентиша. «Во дому бы его век не видать!» Веселые скоморохи садились на лавочки, Заиграли гусельцы, запели они песенку. «Слушай, шелковый мех, мехоноша за плечами, А слушай, Терентий, гость, что про тебя говорят!» Говорит молодая жена Авдотья Ивановна Про стара мужа Терентиша, Про старого <coughs> сына. «Во дому бы тебе век не видать!» Шевелись, шелковый мех, мехоноша за плечами, Вставай, Катерентиша, лечить молодую жену, Бери червленой вяз, ты дубину ременчатую, Походи, Катерентиша, по своей светлой гридне И по середи кирпищатой, белому, ко кровати слоновых костей, Коперини копуховая, А лечи-ка ты, Терентиша, А лечи-ка ты молодую жену Авдотью Ивановну. Вставал же Терентиша, ухватил червленой вяз, А дубину ременчатую, половина свинцу налита. Походил он Терентиша по своей светлой гридне За занавесу белую, к кровати слоновых костей. Он стал молоду жену лечить Авдотью Ивановну. Шлык с головы у нее сшиб. Посмотрит Терентиша на кровать слоновых костей, На перину напуховую, А недукат пошевеливается под одеялом с Он-то Терентиша недуга-то вон погнал, что дубину юременчатую. А недукат не путем в окошко скочил, чуть головы не сломил. На корачках ползает, едва от окна отполз. Он оставил дужеш кафтан хрущетой комки, камзол Баберековой, а и денег пятьсот рублев. Топоры Терентиша дал еще веселым другое сто рублев, за правду великую.